Глава 10. Избавление от страха и тревоги. Для большинства страхов нет никаких реальных причин. Множество проблем создается в нашей жизни ничем иным, как страхами. Множество проблем мы не можем решить просто потому, что боимся приступать к их решению. Научиться справляться со страхом Это значит устранить те проблемы, беды и неприятности, без которых вполне можно обойтись. У вас бывало, что вы отказывались от интересной работы просто потому, что боялись с ней не справиться? Или проводили отпуск совсем не там, где бы хотелось, из-за страха полета на самолете? Не решались познакомиться с понравившимся человеком, так как боялись, что он вас отвергнет? или боялись показать другим людям написанный вами рассказ или картину из страха, что вас раскритикуют, а то и посмеются. А ведь не исключено, что вы упустили таким образом свой успех, счастье, признание, известность, богатство и еще множество благ, которые были бы вашими, если бы не страх. Согласно замыслу природы, страх должен выполнять функцию защиты. Эта встроенная система самосохранения оберегает человека от совершения поступков, угрожающих его жизни и здоровью. Такой страх естественен и нормален, и он легко преодолевается действием. Так в первобытные времена, заслышав рык дикого животного, человек, движимый страхом, спасался бегством, после чего возвращался к своей обычной жизни. Так и сейчас Слыша шум приближающейся машины, мы отходим в сторону и больше не думаем об этом. В этом случае страх помогает нам, мобилизует все наши силы и позволяет найти наилучший выход в опасной ситуации. Но если непосредственной угрозы в данный момент нет, а вы все равно боитесь, представляя себе такую угрозу в будущем, вот такой страх уже совершенно неоправдан. Он неестественный, он иррациональный. И оказывается, что большинство наших страхов иррациональны, то есть не имеют под собой реальных оснований. Психиатры и психологи всего мира пристально изучают их, распределяют по группам, присваивают названия и ищут им обоснование. Но какие бы классификации ни предлагались, важно помнить, что все эти страхи носят иррациональный характер. Они необоснованны и нелогичны. Помните, большинство страхов лишены реальных оснований, а не результаты негативных предположений. У возникновения и живучести подобных страхов обычно одна из двух причин. Первое. когда-то полученный негативный опыт закрепил в подсознании связанные с ним эмоции, и человек боится попадать в аналогичные ситуации, хотя на самом деле ему уже ничего не грозит. Например, Упал в детстве в воду и с тех пор боится воды, хотя давно уже вырос и научился плавать. Второе. Негативное предположение или о самом себе, или в своих возможностях не позволяет действовать эффективно и успешно в определенных ситуациях, и человек боится в них попадать. Например, человек боится выступать перед публикой, так как считает, что у него неприятный, раздражающий или слишком тихий голос. Волнуясь, он повторяет себе, что его никто не будет слушать, он провалится и программирует себя на неудачу. Некоторые страхи могут быть сформированы у человека в самом раннем детстве. Ребенок пытается делать что-то сам, но поскольку навыка и опыта у него еще нет, движения неточны и не скоординированы, делает это не очень удачно. убирая со стола, роняет и разбивает кружку или делает это слишком медленно и слышит от родителей капуша, растяпа и прочее. Достаточно нескольких таких неудачных попыток, чтобы у ребенка навсегда пропало желание пытаться что-то делать самому. В результате он плохо осваивает новые навыки и с опасением относится к обучению новому. С трудом решается на самостоятельные поступки и действия и снова получает порцию упреков. С годами такой ребенок вырастает в человека, который боится взять на себя малейшую инициативу и ответственность, поскольку заранее уверен, что его ожидает провал. Поэтому можно уверенно утверждать, что в основе множества страхов идея неудачи или разочарования. Но разве не обидно лишаться множества возможностей и создавать себе ненужные проблемы только из-за какого-то призрачного, ничем неправдоного страха? Вы наверняка можете вспомнить не один случай своей жизни, когда вы чего-то боялись, нервничали, может быть, не спали ночами из-за страха, а в итоге оказалось, что бояться было нечего. Все закончилось благополучно. Так зачем же расшатывать свою нервную систему, подвергаться стрессу, ухудшать свое самочувствие и подрывать здоровье, создавая себе проблемы на пустом месте? Что же делать? перепрограммировать подсознание, чтобы оно перестало выдавать сигнал опасности там, где для этого нет оснований. Когда мне было лет десять, со мной произошел такой случай. Я нечаянно свалился в пруд и три раза шел ко дну. Я до сих пор помню, как над головой смыкается темная вода и как я глотал воздух, когда другой мальчик в последний момент вытащил меня. Этот случай проник в мое подсознание, и я многие годы боялся воды. Один пожилой психолог посоветовал мне: "Подойдите к бассейну, посмотрите на воду и вслух строго скажите: я тебя одолею, я могу тебя покорить. После этого войдите в воду, учитесь плавать и победите ее». Так я и поступил и победил воду. Не допускайте, чтобы вода победила вас. Помните, вы сильнее воды. Когда я приобрел новую установку, то всемогущее подсознание отреагировало на нее и придало мне силы и уверенность в себе и позволило преодолеть страх. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Чтобы перепрограммировать подсознание и избавиться от страха, нужно вспомнить ту первую ситуацию, где вы испытали страх из-за реальной опасности или потерпели какую-то неудачу, а затем переосмыслить ее, обнаружить в ней позитивный смысл или найти из нее лучший выход. Даже если вы не воспользовались тогда этим лучшим выходом, вы можете его найти и показать своему подсознанию, что он существует. Тогда в вашем подсознании закрепятся другие позитивные выводы из той ситуации, и страх отступит. Мысленно переиграв ту ситуацию, вы извлечете из нее нужный урок. Урок всегда в том, чтобы найти позитивный смысл и наилучший выход из любой ситуации. Когда урок будет пройден, страх больше не будет вам нужен. Подсознание заставляет вас испытывать этот страх лишь потому, что та давняя ситуация вами не переосмыслена, не сделаны правильные выводы. Сделав такие выводы, Вы избавитесь от страха. Упражнение первое. Практика перепрограммирования страха. Вспомните ту ситуацию, в которой вы приобрели страх. Мысленно снова проживите ее. Вспомните все свои чувства, переживания. Затем представьте, что вы переживаете вновь ту же самую ситуацию, но уже без страха. Вы преисполнены силы и отваги. Вы говорите себе: "Я не сдамся. Я преодолею. Я могу". Представьте, что вы выходите из ситуации как победитель. Окружающие поздравляют вас и восхищаются вашей смелостью. Поздравьте и вы себя. Вы сможете почувствовать себя победителем и в том случае, если извлечете из той ситуации позитивный урок. Например, вы боялись, но все равно делали то, чего боитесь. Поздравьте себя. Это была ценная попытка самопреодоления, совершенно независимо от того, чем она закончилась. Сосредоточьтесь на том позитивном опыте, который вы получили. Скажите себе: "Я извлек урок, а значит, в следующий раз все будет иначе. У меня теперь есть опыт, и я знаю, как нужно себя вести, чтобы все закончилось мне во благо". Порадуйтесь тому, что у вас есть этот опыт. В любом случае он обогатил вас. Даже если это была неудача, отнеситесь к ней как к боевому шраму и гордитесь, как воины гордятся боевыми шрамами. Затем скажите себе: "Это прошлое. Оно ушло и больше не повторится. Та ситуация уже не вернется. Теперь я выбираю другой опыт. Я выбираю удачу, успех, счастье и бесстрашие". Если хотите еще раз в состоянии медитации или полусна, мысленно проживите ситуацию, где вы испытывали страх, в самом благоприятном для себя варианте, представляя себя смелым, уверенным, сильным победителем. Как преодолеть страх? Основная техника. Перепрограммировать страх необходимо, но это еще не все. Остаточный страх может оставаться даже когда причина устранена. Особенно велика вероятность, что он вернется, если вы опять попадете в аналогичную ситуацию. Чтобы этого не произошло, нужно в своем воображении пройти через страх. Проживите мысленно все то, чего вы боитесь, и обязательно завершите это в своем воображении самым лучшим образом. Как это сделать? Показано в следующем упражнении, где изложена основная техника преодоления страха, предложенная Джозефом Мерфи. Для примера взят страх полета на самолете, но вы аналогичным образом можете применять его к любой другой разновидности страха. Упражнение второе. Основная техника преодоления любого страха. Останьтесь в одиночестве. Расслабьтесь любым удобным для вас способом из изложенных в этой книге. Подумайте о том, чего вы боитесь. Например, если вы боитесь летать на самолете, представьте, как вы садитесь в самолет и спокойно долетаете до места назначения. Шаг первый. Представьте здание аэропорта и ваше прибытие туда. Если обычно оно суетливо и наполнено нервозностью, То сейчас представьте себя VIP-персоной, которая чинно шествует по красной дорожке в отдельный зал, где можно с комфортом подождать приглашение на регистрацию. Создайте свой сценарий идеального ожидания посадки. Примерьте любую роль, от рок-звезды до миллионера. Шаг второй. Вы в самолете. Что вы видите в окно? Представьте солнечный день, чистый горизонт, Просмотрите оформление салона, фантазируйте, придумывайте свое мысленное кино. Шаг третий Взлет. Представьте, что вас пригласили в кабину пилотов и подробно рассказывают, что и как происходит в самолете, сколько степеней защиты имеют все системы. Почувствуйте уверенность пилотов, заразитесь хорошим настроением стюардесс. Вариант Представьте себя великаном, который легко поднимает самолет и на ладони переносит его в пункт назначения. Пассажиры не видят вас, но вы знаете, что держите самолет. Этот великан сила вашего подсознания, и он наделен невиданной силой. Вы можете придумать свой вариант. Главное, чтобы он вселял в вас уверенность. Шаг четвертый. Полет. Если в позитивную картину врываются переживания, и вместо того, чтобы мысленно наслаждаться полетом, вы представляете ужасы, крушения и так далее, повторите про себя: Все происходит так, как хочу я. Я и только я решаю, как будут развиваться события". Вернитесь снова к картине полета. Представляйте, насколько вам комфортно и хорошо. Вы читаете увлекательную книгу или дремлете, отдыхаете или наслаждаетесь вкусной пищей. Когда вы в полной мере мысленно сможете представить пугающую вас ситуацию в другом, лучшем свете, зафиксируйте это ощущение, сказав: "Только это и есть правда". Благодаря подсознанию это воплотится в реальность. Это закон. Повторяйте упражнение 3-4 раза в день, пока оно не будет даваться вам без напряжения. Так вы можете преодолеть любой страх. по шагам представляя все этапы прохождения неприятной ситуации. Например, если дело касается медицинского обследования, то последовательно воссоздайте картины того, как вы приезжаете в клинику и вас приветливо встречают, как врач берет анализы и слушает сердце. И это сопровождается исключительно благоприятными комментариями. Представляйте, как вас окутывает теплом высшая сила, божественная или космическая, как вам спокойно. Смотрите кино про эту ситуацию до момента получения результатов, естественно, хороших. Сделайте то, чего вы боитесь. Если хотите победить страх окончательно, то перепрограммировав его причину и пройдя через него в воображении, сделайте это и в реальности. То есть осознанно создайте для себя ситуацию, в которой вы чего-то боялись, и пройдите через страх наяву. Для начала создайте настрой на преодоление страха и победу над ним. используя технику аффирмаций. Примите определенное сознательное решение. И вы сможете высвободить всю мощь своего подсознания. Следующий этап перейти к действию. Сделайте то, чего раньше боялись. Убедитесь, что вы можете это. Упражнение третье. Иди через страх. Сформулируйте аффирмацию, нацеленную на преодоление вашего страха. Например, если вы боитесь высоты, аффирмируйте: Я уверенно и спокойно чувствую себя на любой высоте. Вид, который открывается мне, восхищает меня. Аффирмация должна быть короткой, сформулированной в настоящем времени и содержать только положительные утверждения. Повторяйте ее, пока не почувствуете спокойствие, уверенность и силы оказаться в ранее некомфортной ситуации. Не торопитесь, но спланируйте примерный срок. Например, договоритесь с другом подняться на Останкинскую башню в Москве и посмотреть на город. Слишком высоко? Начните с балкона квартиры вашего приятеля, живущего на 10 этаже, или прогуляйтесь по мосту. Не выбирайте сразу глобальный страх в полном объеме. Проработайте сначала свои страхи в уменьшенном масштабе. Например, если вы боитесь выступать на публике, то для первого раза выберите аудиторию из друзей и хороших знакомых, в поддержке которых вы уверены. Страшно? Начните с выступления перед своим отражением в зеркале. Разбейте выполнение задания на несколько подходов. Согласно основной технике преодоления страха, изложенной в предыдущем упражнении, продумайте каждый этап. Вот вы выходите из дома Едете к приятелю, звоните в домофон, поднимаетесь в лифте, проходите в квартиру, выходите на балкон, остаетесь там какое-то время, смотрите вниз, затем возвращаетесь обратно в комнату. Прокручивайте в голове весь процесс как мысленное кино не менее трех раз в день. Назначьте точный срок встречи со своим страхом. В назначенный день спокойно и уверенно Сделайте то, чего боялись раньше. Выполняйте этот пункт упражнения вместе с хорошим другом или близким человеком, который верит в вас. Это придаст вам дополнительную уверенность в себе. Научитесь смеяться над страхами. Хороший способ преодолеть страх посмеяться над ним. Страх и смех несовместимые вещи. Мы не можем бояться того, что кажется нам смешным. А чтобы страшные вещи оказались смешными, используйте проверенный метод. Доведите страх до абсурда. Упражнение четвертое. Доведение страха до абсурда. останьтесь в одиночестве, расслабьтесь и успокойтесь. Мысленно воссоздайте ситуацию, в которой испытываете страх. Усугубляйте ее так, словно вы снимаете кинокомедию, доводя любой эпизод до абсурда. Не прекращайте упражнения, даже если страх усиливается. Если вы все делаете правильно и настойчиво, в какой-то момент вам должно стать смешно. Например, вы боитесь ехать с горы, даже при помощи инструктора и в безопасном месте. Позвольте представить себе, как вы падаете. Как вы падаете не только на лыжах, но и делая просто шаг. Представьте, как снимаете лыжи и с ними в руках на четвереньках спускаетесь с горы. Фантазируйте, придумывая настолько абсурдные и смешные ситуации, после которых вам искренне захочется сказать: "Нет, это бред, такого со мной случиться не может". Позвольте себе смеяться столько, сколько хотите. Всякий раз, когда вас снова одолеет страх, вспоминайте, как однажды смеялись над ним. Таким образом вы снизите важность страха и сможете преодолеть его. Вы можете также изобразить или представить свой страх в виде смешного, нелепого существа, изобразить его любым приемлемым для вас способом. Отвлекитесь от страха, сосредоточив внимание на чем то другом. Ещё один хороший способ преодолеть страх отвлечься от него. Если страх сильный, это сделать не так-то просто. Но если вы сможете сосредоточиться на чем то другом, то вам удастся это легче. Известно, что если в ситуации страха начать что-то делать, заняться чем-то важным, то страх отступает. Например, человек, спасающийся от наводнения, начинает помогать другим, более слабым, выбраться из затопленного места. И сам перестает бояться, ведь ему уже не до того. Но это в ситуации реального страха. А если страх иррациональный, то в реальности спасаться нечего. Как быть в этом случае? Можно все равно заняться каким-то делом, которое вам важно и интересно, и отвлечься таким образом. А можно, например, мысленно перенестись в другое место. Замечали ли вы, что стоит начать чего-то бояться, как сознание тут же пытается найти безопасный уголок, в котором вы чувствовали себя когда-то комфортно? У любого человека есть воспоминания или мечта о неком месте. Это может быть отчий дом или дом мечты, или просто какой-либо уголок, который ассоциируется с максимальной безопасностью. Подумайте, что является таким местом для вас? Зафиксируйте это в своем сознании. Иногда при возникновении страха возникает желание чего-то противоположного. Например, если человек боится выступать перед публикой, то одновременно он может мечтать о прогулке с близким другом по парку или о тихом вечере за чтением книги. Подумайте, что является таким альтернативным желанием для вас. Сосредоточьте все свое внимание на этом желании. Помню, что вся сила подсознания на вашей стороне. Если вы будете считать истиной то, что вас пугает, вы получите реализацию вашего страха. Если же вы сосредоточите внимание на чем либо другом, подсознание обязательно реализует именно этот сценарий. Упражнение 5. Преодоление страха с помощью переноса внимания. Останьтесь в спокойной, расслабляющей обстановке, где вам комфортно и ничего не грозит. Подумайте о любом вашем страхе. Чего бы вам хотелось в ситуации, когда сталкиваетесь с ним? Оказаться в другом месте, в каком? Или заняться другим делом, каким? Или изменить данные условия? Как? Сосредоточьтесь на этом. Например, если вы начинаете думать о страхе высоты, то как альтернатива возникают мысли о походе в лес. Подумайте о том, что после преодоления своего страха и посещения офиса, расположенного на последнем этаже небоскреба, вы можете позволить себе этот поход. После чего сосредоточьте все свое внимание на возможности этого похода. Добивайтесь, чтобы мысли о приятных событиях постепенно вытесняли мысли о том событии, которое пугает. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь со страхом, переносите внимание на эти позитивные мысли. Например, если вы боитесь летать, то, возможно при мысли о полете сразу же мечтайте оказаться в небольшом доме на берегу озера. Всякий раз, когда вы почувствуете страх полета, думайте об этом домике, представляя его в деталях. Чем детальнее и четче вы будете представлять что-то хорошее, успокаивающее, тем быстрее сможете отвлечься от отрицательных эмоций. Не дайте тревоге помешать вам. Чем тревога отличается от страха? Страх уверенность в провале или неудаче. Это посыл У меня не получится. Подсознание воспринимает эту установку как истину и подтверждает ее в реальности. Тревога, неуверенность в успехе. Я не уверен, получится, а что если? Подсознание не получает никаких установок и, возможно, не приведет вас к провалу, но не сможет привести вас и к успеху. Тревога как состояние, присуще всем нам, Так же как и страх, определенный уровень тревоги необходим для мобилизации эмоциональных, интеллектуальных и волевых ресурсов человека. Испытывая такую тревогу, человек стремится что-то сделать, чтобы разрешив ситуацию, порождающую ее, вновь вернуться к состоянию внутреннего комфорта. Но если вы тревожитесь, но ничего не делаете, чтобы преодолеть это состояние, Если тревога вместо того, чтобы служить катализатором свершений, лишает возможности действовать, то эта тревога еще одно препятствие на пути к успеху. Убрать это препятствие в ваших силах. Если тревога, сомнения и паника вкрадутся в ваши мысли, вспомните о своей мечте, о своей цели. Подумайте о безбрежном могуществе вашего подсознания, которое вы способны пробудить силой мысли и воображения. И это придаст вам уверенности, сил и отваги. Стойте на своем, не оставляйте стараний, пока не настанет рассвет и не развеется мрак. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Что будет, если ничего не предпринимать? Тревога может перерасти в тревожность и превратиться в черту характера. А разве может человек, вечно сомневающийся и тревожащийся о последствиях, быть успешным? Разве может человек, который верит в силу своего подсознания, тревожиться понапрасну? Нет. Сделайте свой выбор. Вспомните о силе своего подсознания и не сомневайтесь. Вы в силах справиться с любой тревогой, вызванной любыми причинами. Упражнение шестое. Устранение тревоги с помощью аффирмаций. Первый этап. Где бы вас ни застало чувство тревоги, остановитесь, сядьте или встаньте прямо, напрягите мышцы всего тела так сильно, как только возможно. Задержите дыхание. Резко выдохните и тут же расслабьте мышцы. Повторите три раза. Четко сформулируйте, о чем вы сейчас тревожитесь, следя за тем, чтобы мышцы не напрягались и вы оставались в расслабленном состоянии. Например, впереди пробка. Меня тревожит, что я не доберусь вовремя до места назначения. Или здесь слишком много людей, я боюсь снова почувствовать себя нехорошо. Как только вы сформулировали проблему, тут же сформулируйте простую аффирмацию. Например: "Я спокоен и уверен. все идет так, как надо. Сила моего подсознания убережет меня в любой ситуации". Повторите эти слова десять раз. Аффирмация работает, если после ее повторения вы ощущаете готовность действовать. Не ощущаете? Повторите утверждение еще десять раз. Вы можете формулировать аффирмацию по-своему, учитывая уже известные вам правила и требования, Использовать только положительные установки. Второй этап. Дышите глубоко и спокойно. Подумайте, можете ли вы снизить тревогу, изменив ситуацию. Например, стоя в пробке, можно позвонить и предупредить об опоздании. Если в метро вам душно, можно избрать другой вид общественного транспорта. Ощутите себя хозяином ситуации. Совершите выбранное действие и почувствуйте, как вас наполняют покой и уверенность в собственных силах. Если вы чувствуете, что тревога возвращается, повторите упражнение сначала. Это упражнение можно выполнять где угодно, даже в общественном транспорте. Не откладывайте выполнение упражнения на потом. Боритесь с тревогой сразу, как только она дает о себе знать. Запомните, если вместо позитивных аффирмаций, молитв, наполненных верой, ярких мысленных картин успеха вы твердите: "Я запутался, я не знаю, что делать", то вы не сможете воспользоваться силой подсознания. Подсознание всегда готово прийти на помощь, но для этого необходимо первое принять решение, сформулировать идею, второе оценить ее, признавая правильной и принять рассудком. После этого подсознание найдет возможность реализовать вашу идею. Но тревога по поводу правильности формулировки идеи, тревога о том, правильно ли решение вы выбрали, способна нейтрализовать саму идею. Поэтому прежде чем просить подсознание о помощи, освободите себя от тревог по поводу правильности принятия решений. Упражнение 7. Устранение тревоги о правильности принятого решения. Успокойте свое сознание, войдя в расслабленное состояние. Произнесите: Мое подсознание знает ответ. Я благодарен за неисчерпаемую мудрость своего подсознания, действующего мне на благо. Я свободен. Я спокоен. Я уверен в том, что подсознание подскажет мне наилучшее решение. Делайте упражнение каждый раз, когда чувствуете приближение тревожного состояния.